Глава первая. Инфляция идентичности. Первый критерий. Складки времени. Тогда, еще будучи в застенках Нахимовского училища, я думал, что мое ощущение остановившегося времени связано с изоляцией, с территориальным ограничением, а в еще большей степени с бесчеловечной концентрацией социальности. Но дело, как я сейчас понимаю, было в другом. И теперь я хочу обратить ваше внимание на одну несообразность, которая странным образом прокралась в структуру тех моих юношеских воспоминаний. Дело в том, что численный состав моего 44-го взвода на химовского военно-морского училища указан верно. Нас действительно было 27 человек. И когда я вспоминаю ту свою старую виртуальную дневниковую запись, я отчетливо помню, что речь в ней – шла именно от 27 человеках, но на самом деле их было двадцать шесть. 26, потому что двадцать седьмым был я. Иными словами я тогда, оказавшись в той складке времени, неосознанно причислял себя к числу се, хотя в действительности я должен был прибавлять себя кти шест. То есть я в каком-то смысле не воспринимал себя отдельным, самостоящим, присутствующим, бытийствующим. Я не ощущал свое «есть», хотя, как вы понимаете, само слово «есть», ответствуя командирам произносил более чем часто. Меня тяготила эта неотступная общность людей, заключенных друг с другом, в которой я сам же себя и обнаруживал, но при этом, как я сейчас понимаю, себя из нее на самом деле не выделяя. И это, мне кажется, является неким специфическим дифференциальным признаком складки времени. Парадоксальное единство-противопоставленность социального. Я не могу помыслить себя вне той общности, в которой я замкнут, но при этом внутренне я эту общность не понимаю, не принимаю и поэтому противопоставляю себя ей. Впрочем, как мы видим, абсолютно безуспешно и на самом деле абсолютно формально. То есть это только моя поза. Но коли так, то я не понимаю и не принимаю и самого себя. Разумеется, ведь я не выделяю себя из той социальной массы, которую я не понимаю и не принимаю. Однако же это не мешает мне пребывать в полной идеалистической уверенности, что с кем-с кем, а со мной-то как раз все хорошо и все понятно. Таким образом, мы имеем дело со своеобразным психологическим конфликтом. Внутри самого себя я сам себе, грубо говоря, не нравлюсь, хотя и не осознаю этого, хотя компенсирую это мое подсознательное неприятие самого себя обвинениями других, внешнего, окружающего меня мира, то есть классическая такая проекция по Вейнингеру Фрейду и ситуативная экстернальность по Джулиану Роттеру. Джулиан Роттер – выдающийся когнитивный бихевиорист, разработавший концепцию локуса контроля, согласно которой интерналы видят причину событий в себе, а экстерналы – во внешнем мире». Иными словами, речь идет о специфической утрате идентичности, специфичность которой состоит в том, что сам субъект ее не осознает, думает, что она у него есть, хотя в действительности она у него отсутствует Неосознанность тождества Надо ли объяснять, что, учитывая весь мой предельно гуманистический, по крайней мере, на тот момент образ мысли, я был, мягко говоря, не в восторге от окружавшей меня военщины и порядков, которые являлись скорее нравом стаи, хотя и не самый плохой, надо признать, нежели подлинной человеческой общностью? Это правда. Я был не в восторге. Но тут этот самый парадокс. «Если бы кто-то в те мои славные годы спросил меня, что ты думаешь о своих товарищах по оружию, я бы, вероятно, многое рассказал ему о них, то бишь о нахимовцах, чем они живут, как они живут, что думают, чего хотят, что чувствуют и тому подобное». Но если бы потом вопрошавший сказал, «Ну, ну ладно, хватит о них, расскажи теперь просто о себе». Этот вопрос, уверен, поставил бы меня в полнейший тупик, потому что единственное, чтобы я мог на это ответить – так это повторить уже сказанное о нас. Прозвучали бы, конечно, какие-то несущественные, отличающие меня от других подробностей, но именно несущественные, не определяющие. И понятно, что я сделал бы это без всякого удовольствия, с трудом подыскивая слова, но ничего другого, чего-то по-настоящему особенного, думаю, мне бы на ум не пришло. При этом я же страдал от них, от этих окруживших меня, хоть, понятно, и не по своей воле, людей. Они были моими цепями, моей пыткой, моими тяготами и лишениями воинской службы. То есть на уровне сознания я предельно противопоставлял себя им, но оказывается, что при всем при этом я был в них растворен, я был им тождественен. Все это выглядит так, причем, наверное, так это и есть, что проблема была не в них, а во мне. Это я не принимал себя таким, каким я на самом деле был там, в этой своей складке, но проецировал это мое неприятие себя на тех, с кем я проводил время. Все время. На училище, взвод. А теперь продолжим это перечисление, чтобы отвлечься от моей личной истории и увидеть работу данного принципа в целом. Семью, страну, народ. У нас все время так. Уже больше десяти лет тому назад я написал так и не опубликованную, впрочем, статейку под броским названием «Они ненавидят русских». В ней я не без иронии рассматривал один наш широко распространенный национальный дискурс. Мыслящие люди в России обожают ругать русских, россиян. Мол, долго они запрягают, а потом еще и не едут. Страдают открытой душой, а делом не занимаются. Общительны, но недоверчивы и себе на уме, пьют горькую и ругают власть, на чем свет стоит, но на выборы, например, не ходят, гражданской ответственностью не отягощены, ментальность у них какая-то не такая и так далее и тому подобное. Перечень этих наших претензий к русским россиянам всем нам хорошо известен. Но проблема в том, что мы и есть те самые русские россияне и носители указанного дискурса из той же пробирки, Так и хочется их спросить. Ну ладно, хватит о них. Теперь же скажи просто о себе. Потому что тут только одно из двух. Или сами утверждения этого дискурса напрочь ложные, а потому, соответственно, изрекающие их глупы до неприличия. Или же перед нами тщательно закамуфлированная самокритика, мазохистское самобичевание. Но разве же осознает себя российский интеллектуал унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла? Короче говоря, мы странным образом сталкиваемся со знаменитым философским парадоксом тождества и различия старым как мир, точнее, как сама философия, старым как Парменид с Гераклитом, по крайней мере. Что такое «тождество» двух разных вещей? Возможно ли оно в принципе, если эти вещи сами по себе отдельные, а потому уже разные? Людвиг Витгенштейн, божественный Людвиг, например, категоричен, Вот что он пишет об этом в своем логико-философском трактате. Сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождественен самому себе, значит ничего не сказать. То есть само понятие тождества бессмысленно или тавтологично. Трудно с этой логикой не согласиться. С другой стороны, разве мы не усматриваем некого тождества, когда, например, говорим «социальная масса», «Общность людей», «Социальная группа». Следовательно, что-то тождественное позволяет нам объединить данные группы в группы. При этом, проникая глубже, учитывая детали, мы не можем не признать, что все люди разные, индивидуальные, особенные. И замечательный Пьер Бурдьо пишет скандальную статью под вызывающим названием «Общественное мнение не существует». Статья опубликована в его книге социальное пространство поля и практики бурдо показывает что всякие обобщения социального куром на смех как водится подобная проблема может быть решена в кавычках лишь метафизически возьмем например знаменитую книгу алексея федоровича лосева самое само и увидим как тождество и различия сливаются у него в диалектическом единстве но сливаются метафизически то есть на уровне абстракции. С этой работой Лосева можно ознакомиться в сборнике «Миф. Число. Сущность». В общем, проблема, которая, казалось бы, яйца выеденного не стоит, может быть снята только на запредельном уровне абстракции с точки зрения мирового разума, а действительность зияет перед нами своей ногой неопределенностью. Хотя, казалось бы, Но ведь вопрос у меня предельно простой, конкретный и приземленный, в какой-либо диалектики. Я отличался от своих однокашников или нет? Понятно, что рост, вес, цвет глаз и любимая рок-группа не в счет. Не о том мы сейчас говорим. Речь идет о том, что я, как субъект социальной активности, производил ту активность, которую в том или ином виде производили и все мои товарищи. То есть, хотя я и отличался от них по ряду признаков, по существу я был таким же, как они, был по сути ими, хотя, конечно, на сознательном уровне я бы почти уверен с этим утверждением не согласился, спроси меня кто-нибудь об этом, причем не согласился категорически. Впрочем, в нынешнем времени, актуальных социально-культурных обстоятельствах, этот механизм работает с куда большей мощью и обладает куда большей наглядностью. Все пространства активности предлагают нам что-то, что подчеркнет нашу индивидуальность, особенность, исключительность и так далее. Настраивая интерфейс своего телефона, компьютера, страницы в социальной сети и так далее и тому подобное, ты получаешь уникальную возможность сделать ее не похожей ни на одну другую. Реклама любого товара, в свою очередь, обещает тебе, что соответствующая покупка подчеркнет твою элитарность, Особенность выделит тебя и так далее. Любая модная одежда по самой сути своей модности должна подчеркнуть исключительность своего обладателя. Иллюзорность этой исключительности вполне очевидна, если смотреть на эту ситуацию со стороны аналитически. Однако всякий пользователь товара в действительности не выделяется таким образом из толпы, а по существу именно благодаря приобщению к этой продукции становится ее полноценной частью. Таким образом, индивидуальность, желаемая ожидаемая потребная продается на ура, но по факту сама эта покупка лишает человека всякой индивидуальности, ставит его в один общий и бесконечный ряд с такими же, как и он, потребителями. Осознает ли эту подмену субъект-потребитель? Если бы он осознавал это, то такого рода маркетинговая стратегия была бы обречена на провал. Но она работает. Возможно, самым вопиющим и показательным примером такой стратегии стала недавняя рекламная кампания популярного напитка «Найди свою кока cola где на бутылках и баночках появились имена потенциальных покупателей Настя, Катя, Саша, Дима и так далее. Не знаю, было ли на какой-то баночке написано «Андрей», полагаю, что да, но вполне очевидно, что такую баночку посчитали бы своей всевозможные «Андреи», населяющие Российскую Федерацию. Однако также очевидно и то, что с приобретением этой виртуальной исключительности именно благодаря такой именной баночке-бутылочке я становлюсь абсолютно усредненным. Но разве я не испытаю в этот же самый момент предел собственной уникальности? «У меня моя именная банка Кока-Кола». Издевкой выглядит финал рекламного ролика этой компании, когда собака, шокированная по сценарию тем, что у каждого человека есть своя именная банка Кока-Кола, встречает других таких же несчастных бобиков. И тут они все обнаруживают на стене здания огромный рекламный плакат, на котором над волной Кока-Кола красуется «Бобик». Если же вернуться теперь к выявленному нами парадоксу о загадочном неприятии мною самого себя, опять-таки неосознанным, то ответить придется так. Поскольку я в должной мере не осознавал самого себя, у меня были, вероятно, лишь некие идеалистические конструкции на свой счет, какие-то образы себя, которые, видимо, мне нравились, я не имел возможности толком не принимать себя, не отвергать. Иными словами, во мне не было тождественности самому себе». Но я, однако же, и не видел различий между мной, тем, каким я был, на самом деле, то есть тождественным другим, и мной, который думал, что это он и есть, мое представление о себе, как об отличном от других. В общем, классическая, так сказать, драма российской интеллигенции. Я не я, не дать не взять, быть или не быть и так далее, и тому подобное. Вечная ее складка. Еще немного задержусь на этом неосознанное неприятие самого себя, кажется, на этом комплексе стоит чуть ли не вся полужитейская психология. Женщина не может построить отношения с представителями мужского пола. Почему? Она просто не принимает себя. Мужчина чувствует себя одиноким. Среди друзей он как в пустыне. Почему? Он не принимает себя. Человек не может найти свое дело, работать в удовольствии. Почему? Он просто не принимает себя. И так далее, и тому подобное. Очень удобная формула, все, как нам кажется, объясняющая. Но в действительности ничего не говорящая, а потому формула на самом деле глубоко тавтологичная. И тавтологичность ее продиктована сугубо методологическими причинами. Потерялось понимание принципа социального зеркала. Данное неприятие себя является в полном смысле неосознанным. То есть человек не знает, что он не принимает себя или испытывает к себе некое неприятие. Осознается же им нечто совсем другое То, что они, другие, никуда не годятся Но что это, если не выключение себя Из единственно существующей наличной среды А если это самоисключение действительно осуществляется То давайте уже признаемся себе в этом Субъект фактически множит себя на ноль О каком приятии или неприятии себя вообще может идти речь Если я полностью лишен фактического контекста Если я фигура без фона, возможно ли вообще такая фигура? Нет. Не принимая других окружающих, человек сам исключает себя из социальной среды, в которой, отмечу это специально, только и возможно вообще какая-либо его продуктивная деятельность, как социального агента, социального производного и так далее и тому подобное. То есть речь в данном случае идет не о том, нравлюсь я себе или не нравлюсь. Право, это же блажь какая-то. Речь идет о том, что я исключаю себя из контекста и уже в таком исключенном виде представляю собой нечто действительно совершенно никчемное. Ну, я не знаю, рыбу какую-нибудь выброшенную на берег или что-нибудь технологичное, компьютер без программного обеспечения. В общем, какая-то полная бессмыслица. Иными словами, Проблема противопоставления себя социуму, при том, что фактически по гамбургскому счету противопоставить мне им нечего, это проблема невозможности действия, проблема утраты среды, в которой мое действие в принципе было бы возможно. Конечно, это не значит, что я не могу чего-нибудь такого отчебучить, раздеться, например, средь бела дня, натянуть на физиономию намордник и лаять на прохожих, как Олег Кулик. Нет, могу и резонанс у этой акции будет, огромный, социальный. Но это же внесредовое действие, это артефакт, факт вне времени, в котором живет или которое генерит общество вокруг меня. Литературный Клим Самгин, например, которого я очень полюбил именно в Нахимовском училище, как раз такой артефакт. Исключенный из общества, самоисключившийся, он идет как бы сквозь время, бурлящее вокруг него, не соприкасаясь с ним. Возможно, ему кажется, что он другой, но в действительности он никакой. В этом его драма. Он в складке. Существо идентичности При кажущейся незначительности рассматриваемой проблемы, тождества и различия, она имеет чрезвычайное значение, причем для нас лично. Да, можно считать пустой блажью философов их абсолютно абстрактную дискуссию о подобии неподобного и неподобии подобного, но как иначе могло бы существовать для меня время, если бы не наличие этой специфической антиномии? Если вещь тождественна сама себе, то она неизменна, а значит вневременно, чтобы существовало время, тождественность должна нарушаться. С другой стороны, если бы мы жили в царстве абсолютного различия, время также не существовало бы, но уже по другой причине невозможно было бы сравнение разных фаз изменений, формирование точки отсчета. То есть, опять же, это была бы вневременность, но уже другого рода. Как справедливо, наследуя Эммануилу Канту, пишет доктор философии Павел Дмитриевич Тищенко, «бытие предмета как конкретной модели, чтойности, для научного разума определено временем как структурирующим принципом». Время задает систему как последовательность тождеств и отличий предмета от себя самого. Лекция Тищенко «Как возможно мыслить жизнь» опубликована в сборнике «Человек в единстве социальных и биологических качеств». Иными словами, поскольку время возможно лишь как последовательность тождеств и различий, я, не видящий этих различий, автоматически оказываюсь в складке времени. Это не значит, конечно, что время останавливается, это значит, что я перестаю его ощущать, а может быть, в каком-то смысле и генерить, если допустить, что искомый хронос, как мы предположили, живет во мне. В общем, это то самое время, которое идет на месте. Но каким образом философский конфликт тождества и различия преломляется в рамках психологии и социальной теории, если преломляется, конечно? Есть, как говорится, такая партия. Речь идет о понятии «идентичность». Термин этот кажется нам ясным и привычным, мы же используем его где надо и где не надо, хотя история его коротка, и он не стал еще вполне понятным даже для соответствующих специалистов, что уж говорить о нас, профанах. Зигмунд Фрейд объяснял нам, что мы можем идентифицироваться с родителями, с матерью или отцом, с мужчиной или женщиной, с пенисом или вагиной, Но, как вы понимаете, эта идентичность еще далека от той, к которой мы привыкли. Вслед за ним один из основателей неофрейдизма Эрик Эриксон концептуализировал понятие персональной идентичности и ввел понятие «кризис идентичности». Согласно этой теории, человек проходит восемь этапов взросления, беру это слово в кавычки, потому что этапы эти захватывают и зрелость, и даже старость, Как пишет Эриксон в книге «Идентичность, юность и кризис», переход от этапа к этапу сопровождается кризисами идентичности, благодаря которым человек последовательно обретает или, наоборот, не обретает следующие добродетели. Надежда, воля, цель, уверенность, верность, любовь, забота, мудрость. Но это тоже пока что далековато от привычной нам идентичности Ведь мы обычно, сознаем это или нет, вкладываем в понятие идентичности социальный контекст Привожу эту историческую справку лишь для того, чтобы показать, что само понятие идентичности Которое для нас, ныне живущих, непосредственно связано с положением человека в социуме Встретилось с этим самым социумом не так уж давно Изначально под идентичностью понималось то, как я ощущаю себя, осознанно или неосознанно, сознательно или бессознательно. Теперь же идентичность – это мое место в структуре социальной реальности. Исследователи Лиа Гринфельд и Джонатан Иствуд пишут, «Идентичность следует понимать как один из аспектов интерпретации социальной реальности» а именно того аспекта, который касается конфигурации и структуры самости индивида в соответствии с социальной реальностью. На этих исследователей ссылается Петр Панов в книге «Институты идентичности практики. Теоретическая модель политического порядка». То есть идентичность у нас и для нас, конечно, наша личная, так сказать, но по-настоящему личным является для нас не идентичность, а индивидуальность. Впрочем, с этим термином и вовсе черт ногу сломит, поэтому пока в сторону. Идентичность же всегда предполагает некую социальную группу, тип, класс и прочее, с которой мы идентифицируемся, осознанно или неосознанно. Тут и пол, и сексуальная ориентация, и поколение, и профессия, и нация, и политические взгляды, если они у нас есть, конечно, и еще много-много всего. Короче говоря, любая наша социальная роль – предполагает какую-то нашу идентичность. «Люди», пишет американский ученый и политолог Сэмюэль Ханнингтон в книге «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности». «Стремятся объединяться с теми, с кем они схожи и с кем делят нечто общее, будь то расовая принадлежность, религия, традиции, мифы, происхождение или история». Но осознаем ли мы эти свои идентичности? и да и нет. Да, потому что если задать нам конкретный вопрос, например, в анкете на получение бонусной карты в супермаркете, полк, возраст, профессия и так далее, мы легко на него ответим. Однако я, например, по целому ряду причин не готов идентифицироваться со всеми известными мне мужчинами или всеми представителями моего поколения, а уж тем более со всеми психиатрами или телевизионщиками. Увольте меня, пожалуйста. С другой стороны, этих возможных Потенциальных, но при этом фактических идентичностей расплодилось сейчас столько, что и не сосчитаешь. Социолог, профессор Государственного университета высшей школы экономики Леонид Григорьевич Ионин, занимающийся проблематикой современных идентичностей, считает, что они, идентичности, не только расплодились во множестве, но более того, что кроме массы этих идентичностей В современной культуре постмодерна, толерантности и политкорректности ничего не осталось вовсе. В книге «Восстание меньшинств» он пишет «На этапе массового общества люди оказывались в определенном смысле одномерными. В 70-е годы прошлого века была популярна книга Герберта Маркузе «Одномерный человек». Стремясь превозойти друг друга в одном и том же измерении – купить машину дороже, например, чем у соседа, заиметь жену красивее, чем соседская и тому подобное. В обществе меньшинств все иначе. Здесь каждый старается быть не таким, как другие. Соревнования в брендах, машин, галстуков, телефонов и так далее отменяется Теперь каждый сам по себе бренд. Каждый старается продать себя, как бренд. Если каждый не такой, как другие, и людям становится нечем меряться, то, как, позвольте спросить, люди сумеют понять друг друга как будет существовать общество в котором одному соседу не интересна машина его соседа а тому не интересна жена первого конец цитаты иными словами если еще совсем недавно мы жили в обществе сопоставимых различий мы могли ими помериться то теперь эти различия настолько множественны а потому тотальны и всеобщи, что само сравнение становится невозможным как сравнить представителя секс меньшинств и любителя аквариумных рыбок, недоумевает Леонид Григорьевич, и с завидным полемическим задором обрушивается на современное мироустройства. И главная абстракция, на которой зиждется вся эта громоздкая конструкция политкорректного мира, это абстракция равенства. Собственно, политкорректность можно рассматривать как современное воплощение принципа равенства. Люди должны обходиться с неравными, как с равными – Это и есть требование политической корректности, порождающее огромное количество парадоксов и абсурдов в политике и публичной жизни. Истолкование неравных как равных, цветных и белых, детей и взрослых, мужчин и женщин, бедных и богатых, маленьких и больших, глупых и умных, наконец, даже людей и животных, стало сегодня ценностью в себе. Неважно, каков человек, в отношении к нему мы не имеем права показать, что воспринимаем его в особости и уникальности. Он для нас должен быть человеком вообще, абстрактным человеческим существом, голова, две руки, две ноги. Истинные его особенности и характеристики относительны, правовой и политический статус абсолютен». Конец цитаты. Однако вряд ли проблема этой множественности идентичности лежит именно в плоскости социально-политической. Разрешать ли, например, однополые браки или не разрешать, из-за чего сильно переживает профессор Ионин. Проблема в том, что это гигантское множество идентичностей, образуемых актуальной культурной средой и общественными практиками, сопрягаются в пределах одного индивида. Ведь ничто же не мешает представителю секс-меньшинств Быть при этом и любителем аквариумных рыбок, и фанатом Спартака, и еще бог знает кем, включая профессорскую должность в Государственном университете Высшей школы экономики. Но если это действительно так, если это множественность в порядке вещей, то кто он тогда на самом деле? Имеет ли он шанс определить самого себя, быть собой? То есть при всем этом богатстве выбора обладать идентичностью как таковой? Если бы существовало некое мое «я» как таковое, центр моего мироздания, и уже в таком качестве «я» бы примерял на себя те или иные идентичности, социальные роли, то все, возможно, было бы и не так плохо. Но несмотря на все уверения экзистенциалистов, гуманистов и прочих идеалистов, которые всем нам должны быть приятны и лестны, Наша личная индивидуальность как фактическая данность порождается на все 100% той культурной средой в самом широком смысле этого слова, от традиции до языка и системы ценностей, в которой мы формируемся. Мы ее ассимилируем по Жану Пиаже, интроицируем по выготскому всасываем как губка, а потому по большому счету не более индивидуальны, чем капля воды в мировом океане. В каком-то смысле мы отличаемся друг от друга лишь компиляцией реплицирующихся мемов по Ричарду Докинзу, а вовсе не по существу. То есть я не могу ни выбирать варианты, ни устанавливать правила. Я заложник этого неструктурированного хаоса мемов. В современном мире происходит процесс распада идентичности пишет философ и психоаналитик Павел семёнович Гуревич в книге «Расколотость человеческого бытия». Постмодернисты обозначают этот процесс как кризис идентификации. Они показывают, что сегодня индивид не располагает такими условиями, которые обеспечивали бы ему возможность адекватного и целостного восприятия самого себя. Самотождественность личности разрушилась. Индивид оказывается все менее связан контекстом своего рождения и получает больше возможностей выбора в самоопределении. Конечно, мы по-прежнему рождаемся как члены семей и расовых групп. Однако очевидно, что с нарастанием современных цивилизационных преобразований многие люди приобретут большую возможность в выборе культурной идентичности в соответствии с усилением индивидуальности и гетерогенности в новой социальной культуре. Конец цитаты. Дальше естественным образом возникает вопрос к самой этой среде. Структурирована ли она внутри самой себя? Предлагает ли она мне некую матрицу существования, обеспечивающую смыслами мою идентичность? Теоретически, например, это может быть матрица с горизонталью свои-чужие и вертикалью высшие-низшие. Об этом читайте в книге Андрея Шипилова «Свои, чужие и другие». Когда есть господин и раб, Дворянство и купечество, профессура и рабочий с колхозницей – все понятно, по крайней мере, существует возможность какого-то осмысления своей идентичности в отношении ее с другими, по отношению к другим идентичностям. В поле возникают силы, напряжение, отношения и, соответственно, движение, время. Но чем сейчас профессор, грубо говоря, лучше, в кавычках, какого-нибудь бизнесмена – мужчина, прошу прощения, женщины, а старший младшего? С одной стороны, конечно, хорошо. Все разные, все равные. Данный тезис лично я могу только приветствовать. Но с другой стороны, где конструктивное социальное напряжение? Что такое сама социальность без такого напряжения? И чего ждать от социальности, исполненной неконструктивным напряжением, которое, конечно, наличествует, хотя и по умолчанию? Как утверждает Конрад лоренс и не может исчезнуть просто в никуда. Если верить тому же Конраду Лоренцу, это социальное напряжение, в книге «Агрессия. Так называемое зло» он называет его «внутривидовой агрессией». Будучи реализованным в социуме, в стае, группе, прайде и так далее, то есть отреагированно на других представителей своего вида, неизбежно оборачивается субъектом, индивидом на самого себя. В результате последний демонстрирует приступы аутоагрессии, то есть всю возможную гамму саморазрушающего поведения. Если же теперь понять субъекта не просто как биологического представителя вида, а как продукт социальной интроекции, то есть как производное от самого этого социума, то понятно, что такое саморазрушающееся поведение легко задваивается и тем самым усиливается. Это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 лоскутная, как старое бабушкино одеяло, а потому и любые дополнительные удары по ней, чем бы они ни были вызваны, неизбежно приводят ее к еще большему хаосу и деконструкции. Таким образом, аутоагрессия, являющаяся следствием отсутствия внешней по отношению к субъекту социальной структуры, оборачиваясь на него самого, также бомбардирует не какую-то укрепленную цитадель, не несокрушимые стены трои, а лишь жалкие трущобы, лагерь беженцев, уже без того рассыпающуюся Вавилонскую башню. В статье «Проблема формирования субъекта через преодоление идентичности со своим временем» профессор психологии Елена Викторовна Улыбина показывает, что одним из важнейших механизмов формирования субъектности человека является его сопротивление к границе своего «я» и своего времени. Елена Викторовна Улыбина и возглавляет кафедру в Институте психологии выготского и разделяет его Культурно-исторический подход Согласно которому мы, грубо говоря, являемся Продуктом своего времени То есть содержательно, производный От той культурно-социально-исторической Среды, в которой формировалась Наша психика Однако основной акцент в указанной работе Улыбиной делается как раз на Активную роль субъекта Соответствующего, не соответствующего Своему времени Совпадающего, не совпадающего С ним «Если говорить о субъектной позиции по отношению к своему времени, пишет Улыбина, то в этом случае не совпадают реальное историческое время, в котором живет индивид, и то время, которое он считает действительно своим. Только при возникновении этого зазора человек может, как это ни парадоксально, по-настоящему быть субъектом своего времени». Конец цитаты. Иными словами, мое «я», претендуя на подлинную субъектность, должно находиться в некоем сопротивлении своему времени. Именно это сопротивление, мой конфликт с моим временем, точнее, с моим представлением о достойных и недостойных временах, позволяет мне, согласно профессору Улыбиной, сформировать свою собственную уникальную идентичность. Идентичность самому себе, подлинную субъектность. Классическим примером такого упражнения, как кажется, является поэма «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой, где поэтесса смотрит на героев своей молодости из будущего в прошлое, уже зная их судьбу, с которой ушло и ее время. Но какова в такой ситуации идентичность самой Анны Андреевны? Что это за идентичность, когда идентифицироваться не с кем и не через кого? Как же это могло случиться, что одна я из них жива? Впрочем, ситуация еще сложнее и запутаннее. Для того, чтобы находиться в некой субъектной оппозиции к своему времени, времени, в котором я живу, я должен идентифицировать его как-то, как, как чье-то время. Время рыцарей, это пример самой Елены Викторовны, или время богов, или время героев, если брать гомеровскую классификацию, время дельцов, бесчеловечное время и так далее и тому подобное. Но как это возможно сделать, Если этого кого-то, конкретного и вместе с тем образно обобщенного, рыцари героев и дельцов, в данном времени нет. Кто в структуре современной гетерогенности может выступить в роли героя нашего времени? На эту роль могут претендовать только фантомы масс-медиа, выдуманные образы реальных людей, еще способные отразиться, но уже не запечатляющиеся в массовом сознании. Образы, являющиеся с той же скороспелостью, как и исчезающие – Современные калифы на час, осененные уорхоловской всемирной известностью на 15 минут. Если же данная инстанция хоть какого-то героя отсутствует как класс, на что мне опираться в построении своей субъектности, читая идентичности? Возможно ли она в такой ситуации в принципе? Ирония, впрочем, в том, что время рыцарей, Равна как и время героев, а также любое другое время, включая время канувших в лету героев Анны Андреевны, все эти символически заданные времена являются, всегда являлись, лишь в той или иной степени продуктивными фикциями, и не более того, что, в общем-то, ставит под вопрос саму эту концепцию. Но что еще более важно, только теперь мы вступили во время, когда все эти фикции, любые фикции, перманентно разоблачаются и уже не могут быть продуктивными, лежать в основе формирования нашей идентичности. И виноват в этом не абстрактный деконструктивизм или постмодернизм, покусившийся на святое, а знание, точнее информация. Чем больше информации мы накапливаем о времени рыцарей и чем доступнее она становится – А мы знаем о нем сейчас немало, тем сложнее нам сохранять прежние романтические, вольтероскотовские или какие угодно еще представления и верить в другие времена, которые не чета нашему. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Сейчас эта нарративная структура, служившая прежде воспитательным целям, более нефункциональна. Сложно относиться к благородному пафосу Михаила Юрьевича с благоговением, зная особенности его личности и подробности биографии. Если он в наших глазах романтический герой и одновременно герой своего времени, это одно дело. Но если он тот, кем он был, а не тот, каким мы его себе романтически представляем, сложно. Да и Анна Андреевна не исключение. Впрочем, и обо всем этом было сказано достаточно давно – «Еще в Экклесиасте, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает знания, тот умножает скорбь». Так или иначе, но информация, ее растущие объемы и потенциальная доступность не оставляет нам никакого шанса для формирования нашей идентичности. Мы – обычные люди, голова, две руки, две ноги, лучше и не скажешь, а главное – ничего больше толком и сказать-то нельзя. А то, что массовый спрос на знания – информацию отличную от пустого звука не так велик, как хотелось бы, вовсе не служит обществу защитой от развенчания мифов. Да, может быть, к рыцарству интерес у аудитории и не так велик, но спросите у политика или звезды шоу-бизнеса, легко ли ему сохранять миф о себе в мире твиттеров и google глаз Ответ будет прост. Если кого-то еще не разоблачили, то только потому, что интерес публики к данной персоне пока недостаточно велик. Тем же, кто все-таки заинтересуется проблематикой рыцарских времен, хватит и получаса, чтобы посерфить благородных рыцарей в инете и растерять любой маломальский романтический настрой. Мы живем в негероическую эпоху не потому, что героев больше не рождается, а потому что мифы о них не выживают. Если же, как пишет Улыбина в своей статье, подобных нарративов в массовом сознании больше нет, то и всякая технология формирования субъектности идентичности, основанная на противопоставлении «я» и «не-я», лишается какого бы то ни было смысла. Когда в 1989 году я заканчивал восьмой класс средней школы, нам выдали бланк анкеты, где мы должны были чистосердечно признаться в своих взглядах и настроениях. В пункте «Кто ваш герой?», «На кого вы хотели бы быть похожи?» я с должной чистосердечностью написал «Ленин». Когда через два года в 1991 году я заканчивал Нахимовское училище, в аналогичной строке аналогичной анкеты в силу известных перемен в области доступности информации я уже мог указать только своего деда, героя войны, заслуженного врача и генерал-майора медицинской службы. К счастью, никто более не требует от меня заполнения подобного бланка. Но если бы пришлось, то теперь, скорее всего, этот пункт я бы оставил незаполненным. Американские исследователи Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер пишут в своей программной статье «По ту сторону идентичности». Кризис идентичности – это кризис перепроизводства терминов и их последующего обесмысливания И трудно с этим не согласиться на какое гигантское количество подгрупп рассыпается общество третьей волны по Элвину Тоффлеру? От зеленых до несистемной оппозиции, от битломанов до эмо, от болельщиков анжи до болельщиков зенита? То есть если у Эрика Эриксона понятие кризиса идентичности предполагало какую-то мою собственную внутреннюю переоценку самого себя, в результате которой я обретал новые качества и, соответственно, возможности, то сейчас за этим кризисом стоит тотальное размежевание общества по отдельным квартирам. Правда, если раньше мы говорили лишь о национальных квартирах, то теперь этих подвидов квартир уже легион. Неслучайно упомянутый уже Самюэль Хантингтон в своей знаменитой книге «Кто мы?» формулирует эту проблему так парадоксально и так точно. Идентичность — это смысл себя, а кризис идентичности — это потеря смысла, Затронувшая нас всех Переизбыток информации и множественность социальных активностей Приводит к утрате смыслов Идентичность теряет внутреннюю структуру, определенность Исчезает контрастность между «я» и «они» Однако у самих действующих агентов Этих «я», «они», «свои», «чужие», «выше», «низше», «другие» Ощущение данного стирания границ отсутствует Ровно как и у меня в моем двухгодичном погружении в тяготы и лишения воинской службы, когда я был свято уверен в том, что, хотя мы и равны но, безусловно, разные. По крайней мере, лично я был полностью поглощен иллюзией, что я другой. Спасибо максимализму юношества, Максиму Горькому и Климу Самгину. Казалось бы, различие создаваемое увеличивающимся объемом информации – должно было бы усиливать каждую отдельную индивидуальность, вести ее к росту индивидуалистичности отдельно взятого субъекта. Но по факту оно обернулось тождеством. Пути разных. Профессор Ионин считает, что всему виной насаждаемые современному западному миру толерантность и политкорректность. Мол, восстание меньшинств есть принуждение всех нас к равенству вне учета заслуг и критериев истинности. Но как психиатр видит за паранойей своего пациента не фактическое преследование, а нарушение психических процессов, так и нам следует понимать, что этиология этого равенства не в конспирологическом заговоре меньшинств, а в банальной ограниченности возможностей человеческого мозга к структурированию растущих информационных потоков и разнообразия социальных активностей своего хозяина». Грубо говоря, когда какие-нибудь гвельфы за папу, а гибелины против, то все более-менее понятно. Когда одни за коммунистов, а другие против, это еще куда ни шло. Но когда одни child-free, а другие феминистки, система перестает работать. То есть формула теперь выглядит так, все разные, а потому одинаковые при всей парадоксальности этого утверждения, противоречащего, разумеется, всякому здравому смыслу и наблюдаемой объективности. Оказывается, что есть и безотказно срабатывает какое-то загадочное, неведомое нам правило масс. До тех пор, пока существует некое понятное число идентичностей, они конституируются друг относительно друга, путем противопоставления конкретных различий. Но как только количество идентичностей достигает некого критического уровня, они в принципе перестают определяться и, соответственно, функционировать. Ивер Нойман в книге «Использование другого. Образы Востока в формировании европейских идентичностей» пишет о том, как «я», «мы» определяется как бы от обратного, через противопоставление себя другим «они». Но когда и «они», эти «другие», теряют хоть сколько-либо внятную, соотносимую со мной идентичность, как мне сформировать собственную?» И не потому ли, вообще говоря, мы именно во второй половине XX века стали проблематизировать понятие идентичности, что как раз из-за переизбытка идентичностей ее стало вдруг резко так не хватать? Парадоксальная, конечно, вещь. Но, видимо, как полное слияние, так и предельное размежевание ведет к одному и тому же результату – тождеству, обезличиванию, потере движения и утрате времени. И вот мы на всех порах сталкиваемся, налетаем, так сказать, на стену под названием «различие и тождество», где нет ни того, ни другого. Невозможность рефлексии Для того, чтобы свидетельствовать время, чувствовать его, необходимо отмечать изменения, видеть их, осознавать. Вот меня обрили на первом курсе училища под ноль, факт первый. А вот спустя всего пару месяцев волосы у меня отросли забавным ежиком. Факт второй. Что-то изменилось. Прошло время. Я вижу это. Я могу это ощутить, просто ощупав голову. Что-то было до, что-то стало после. Это время, которое я свидетельствую. Время, которое для меня действительно было, длилось. Это кажется очевидным, но что, если вы спали и проснулись? Было ли время в этом промежутке? То есть мы бодрствовали потом потеряли сознание, то есть заснули, а потом оно к нам вернулось. Тут только часы скажут вам, что прошло, например, восемь часов, а кататонику или многолетнему коматознику и кремлевские куранты не помогут. Иными словами, лишаясь сознания, пусть даже и во сне, мы лишаемся и времени. Эта игра сознания и времени чрезвычайно примечательна в анализе крайне специфического времени сновидения – Доктор биологических наук Иван Николаевич Пигарев, долгие годы занимающийся физиологией сна, говорит, «Экспериментатор может иметь дело не со сновидением, а только с отчетом о сновидении. И никто никогда не может узнать, в какой же момент сна это сновидение снилось. Бывают случаи, когда можно документально доказать, что человек в этот момент заснул, а в этот момент проснулся. Период сна мог быть очень коротким». Но при этом он может дать отчет о сновидении на целый месяц, что, например, ему приснилось длительное путешествие. Но мы можем четко, документально подтвердить, что вот тут он был бодрый, тут он спал несколько минут, но у него прошло сновидение на целый месяц. То есть феномен сжатия или растягивания времени в сновидениях – это вещь, которая может быть действительно вполне научно подтверждена. Но при этом мы никогда не можем сказать, а в какой же именно момент даже этого маленького отрезка времени на самом деле ему это сыновидение приснилось. Эта вещь принципиально недоступная». Конец цитаты. «Если время шло, допустим, но без меня, я не могу его свидетельствовать, а произошедшие за это время изменения потому не могут быть мною осмыслены как временные. Я могу думать о них так только абстрактно-гипотетически». Куда разумнее было бы заключить, например, что я просто перенесся из одного мира в другой, мгновенно. Именно так, к примеру, рассуждают индейцы племени Амандава, живущие в джунглях Амазонки. Засыпая, они в своем представлении умирают, а проснувшись, считают себя родившимися заново. Не случайно именно в языке племени Амандава нет никаких намеков на время, ни самого понятия времени, ни прочих временных прелестей – прошлого, будущего, дней, месяцев, лет и так далее. Но мы считаем иначе Мы уверены, что время длилось без нас Хотя никаких доказательств этому нет Только общие соображения Как вообще время может существовать для меня Без моего сознания То есть если я за ним не наблюдаю Короче говоря, даже на пустом месте Время легко может превратиться для меня В абсолютную абстракцию Когда я знаю о нем лишь теоретически Не имея возможности ни проверить Ни вспомнить, ни подтвердить Ни опровергнуть Но что, если мы говорим об изменениях другого порядка? Например, об изменениях в моем образе мыслей, в моем способе думать, в пережитом опыте. Так ли просто осознать здесь собственные изменения? Нет, совсем не просто. Недаром психологи любят говорить об иллюзии неизменности собственного «я». Возможно ли рефлексировать свой прежний образ мыслей нынешним? От него ведь уже ничего не осталось наше представление о том, какими мы были и как думали в определенный прошлый момент времени, удивительным образом не соответствует действительности. Узнать об этом, впрочем, не так уж и сложно, при условии, что в соответствующий период времени вывели дневник или, как я, например, писали книгу. В 2007 году мне представилась возможность выпустить книгу, написанную, но так и не опубликованную, 10 лет назад. В итоге она была издана в соавторстве с Анатолием Алехиным под названием «Развитие личности. Психология и психотерапия». Книгу нужно было подготовить к печати, и я вернулся к собственному тексту, пережив самый настоящий шок, обнаружив, что она совсем не та, какой я себе ее представлял. Пытаясь выразить это парадоксальное ощущение, я написал в новом предисловии к этой своей старой книге. Очень странное чувство, когда возвращаешься к своим текстам десятилетней давности. В этой книге, с этого она начинается, речь идет о способах думать, о том, как принципиально, сущностно менялось мировоззрение всего человечества от момента его зарождения до наших дней. О том, что эти изменения происходили этапно, но при этом оставались незамеченными, потому что мы так устроены, что заметить подобные перемены в себе действительно крайне сложно, а увидеть прошедшее прежними глазами и вовсе невозможно. И вот ты сам возвращаешься к себе прежнему десятилетней давности и с ужасом понимаешь, что это не твой текст. Не твой в том смысле, что ты нынешний так не думаешь, и он абсолютно твой, если ты остался там в прошлом. Ты думаешь о том же, Ты думаешь те же самые мысли, но по-другому. Исторический опыт всего человечества и опыт твоего личного какого-то жалкого десятилетия. А если я просто технически не могу сравнить то, как я думал прежде, с тем, как я думаю теперь? Где время? И что, если я действительно не отдаю себе отчет в собственных изменениях? Существует ли в таком случае для меня время? Вроде как нет. То есть, чтобы время существовало для меня в данном аспекте, я должен иметь возможность отрефлексировать себя таким, каким я был, и сравнить этого себя с тем, каким я стал. Увидеть то, чем «я», отличаюсь от «я штрих». Таким образом, рефлексия как феномен, как моя способность приобретает принципиальное значение для существования для меня времени. Однако же тут какой-то тупик. Во-первых, для того, чтобы что-то рефлексировать – Мне элементарно нужно время. Я должен сделать своего рода шаг в сторону, отступить от себя, взглянуть на себя со стороны. Я должен банально дать себе на это время. А во-вторых, я же не могу рефлексировать себя самого на абсолютно пустом, голом фоне, вне связи с чем бы то ни было. Мне нужны точки сопоставления, сравнения, сличения, причем не одноразово и одномоментно, а в неком периоде. Так что даже если мы допустим, что мне достанет мужество и таланта найти в этом безумном и суматошном мире минуту-другую для осмысленной и целенаправленной рефлексии самого себя, шансов, впрочем, немного, это я по своему психотерапевтическому опыту сужу, остается проблема с тем кризисом идентичности, о котором мы с вами только что толковали. Но отставим в сторону Мой психотерапевтический опыт Пусть у меня против обыкновения есть шанс Я не смотрю телевизор Не сижу в интернете Не иду на работу или с работы В магазин или на очередную премьеру чего-нибудь Не думаю о тысячи разных дел Проблем, отношений Не вожусь с ребенком Не говорю по телефону Не читаю книгу И не пишу этот текст Допустим, у меня есть это искомое Необходимое мне для рефлексии Самого себя время Я останавливаюсь замираю, обращаю свой внутренний взор на самого себя и... Что я там обнаруживаю? Мне совершенно очевидно, по крайней мере до момента предпринятой мною рефлексии, что я другой. Вокруг меня ведь масса людей, которые, что называется, без царя в голове. Чем они заняты? Что они делают? О чем они думают? Да и вообще, кто они такие? Мне даже сравнивать себя с ними как-то неловко. Смотрят телевизор, сидят в интернете, идут на работу или с работы в магазин или на очередную премьеру чего-нибудь, думают о тысячи разных и никчемных дел, проблем, отношений, возятся с детьми, говорят по телефону, читают книги, пишут тексты. Так, стоп. Где-то я это уже слышал. Нет, неправильно. Попробую еще раз. Они постоянно сетуют на жизнь, заняты какой-то бессмысленной ерундой и даже не думают, зачем это все. У них даже нет времени отрефлексировать самих себя. Получилось разотождествиться? Нет. По крайней мере, звучит слабовато. Выходит, я отличаюсь от других людей только тем, что смотрю другой телевизионный канал, хожу на другие сайты, иду на другую работу, в другой магазин, на другую премьеру чего-нибудь, наконец, телефон и дети у них другие. И это все отличия? И даже менее того, у меня нет какого-то специфического моего телевизора принципиально, другого интернета, эксклюзивных магазинов, и премьер для меня тоже никто специально не придумал. Есть еще огромная масса других людей, для которых это тоже имеет какую-то ценность. Так что же получается? Вот эти, которые, как и я, делают то же, что и я, моя референтная группа? Почему-то я этого не чувствую. Изобретение социальных медиа, прежде всего социальных сетей, произвело настоящую революцию в нашем восприятии времени. Социальные медиа удивительным образом создают и одновременно прячут следующий парадокс. Они формируют у своих пользователей ощущение индивидуальности, даже исключительности. Каждый из них имеет свой аккаунт, страницу, аватар, сетевое имя, логин, пароль, личку и так далее. Но с другой стороны, все эти страницы, аккаунты, аватары и тому подобные признаки индивидуальности похожи друг на друга как две капли воды. При этом сам контент внутри этих страниц и аккаунтов по сути один и тот же. Пользователи просто его копируют друг у друга и перепощивают. И потому, оказываясь на индивидуальной странице пользователя, вы не обнаруживаете там его личных следов за единичными исключениями. А контент, который вы там видите, может относиться к любой исторической дате. Если она не указана, то он в любой момент может казаться новым и актуальным. Иными словами, время убивается социальными сетями множеством разных способов. Тут и внеисторичность контента – и то время, которое современный молодой человек проводит в социальных сетях, по сути, выпадая на этот период из времени, и, наконец, самое главное, полная иллюзия индивидуальности пользователя и полное отсутствие оной, а отсюда невозможность подлинной рефлексии. В 2011 году британский телеканал Channel 4 выпустил на экраны сатирический, В духе черного английского юмора сериал под названием «Блэк Миррор» «Черное зеркало» по сценарию Чарли Брукера. Сюжеты отдельных эпизодов этого сериала никак не связаны между собой и объединяет их исключительно философский подтекст. Брукер предлагает нам представить, каким последствиям могут привести современные технологии. Особого внимания заслуживает эпизод сериала под названием «Скоро вернусь». Молодая пара переезжает жить за город, но в тот же день парень погибает. Его девушка оказывается одна и на новом месте. Понятно, что она совершенно убита горем. Однако выясняется, что до счастья рукой подать. Достаточно скачать компьютерную программу, которая, используя всю информацию, накопленную человеком за время его в жизни в сети, предлагает воссоздать его полноценный и интерактивный образ онлайн. Девушка решается, и вот уже она целыми днями просиживает в интернете, общаясь со своим умершим парнем. Это общение настолько эмоциональное и реальное Что девушка начинает переживать, что оно может быть только таким Онлайн И тут ее умерший друг, точнее программа, создавшая его образ Сообщает героине, что есть возможность и оффлайн общения Нужно только заказать к программе тело из искусственной человеческой плоти Такой своего рода гаджет, экспериментальный вариант Героиня мучается Все-таки это как-то странно Но любовь берет свое И вот в ее доме появляется ее умерший молодой человек, впрочем, вполне себе живенький, хотя и не без странностей, кое-чего, в кавычках, не помнит, прототип просто не оставил соответствующую информацию в сети, не ест и не спит, но зато, например, идеально занимается сексом, спасибо порнофильмам. Девушка вскоре отходит от шока, но что-то все равно не так. Что именно? Ее искусственный парень совсем соглашается, никогда не говорит ей нет, не может осадить, когда она устраивает ему скандал Он послушная машина, которая лишь содержательно полностью воссоздает свой прототип После очередной сцены она требует, чтобы робот-муж выметался из спальни, он встает и направляется к двери Вот видишь, Эш бы никогда так не сделал, он бы не ушел, кричит вслед ему героиня Получается, что единственное, чем робот не устраивает героиню – своей неспособностью к противодействию. Впрочем, футурологическое откровение этого фильма не так уж и значительно. Нечеловечности грядущих биороботов и невозможности полноценной коммуникации с ними посвящено много книг и фильмов, причем созданных зачастую с куда большим драматическим эффектом. Сюжет фильма «Скоро вернусь» отражает как раз нынешнее положение вещей. Вся наша с вами индивидуальная реальность больше не представляет собой единого полотна, скройного прорастающей в обществе личностью. Теперь это скорее мозаика, собранная из многочисленных, вмененных нам и заполняющих нас информационных блоков, которые можно комбинировать и перекомбинировать сколь угодно долго, полностью воспроизводя таким образом иллюзию активности нашей личности, которая, впрочем, по той же самой причине, ничем по существу не будет отличаться от любой другой. Наша внутренняя пустота, заполненная содержательно, не имеет структуры. Информация, получаемая нами извне, усваивается нами пассивно, по словою жижику – интерпассивно. У нас нет ни времени, ни, что еще важнее, внутренней потребности осмыслять ее – Слишком широк выбор хорошо проваренной, прожеванной и прекрасно сервированной пищи для ума, чтобы у него возникла потребность вгрызаться в какой-то, условно говоря, гранит. Науки, творчество, истинной природы, межличностных взаимодействий и так далее. Поглощаемая нами информация более не перерабатывается нами, а потому и не изменяет нас самих. Она проглатывается нами целиком, не будучи ни проанализированной, ни оцененной, ни усвоенной должным образом. В результате у нас нет позиции, но есть лишь мнения, причем навязанные нам общим контуром фактов, подобранных окружающим нас культурным пространством Потому-то, возможно, наше мнение и столь переменчиво, сложно изменить что-то в едином и целостном полотне, но нет ничего сложного в том, чтобы передвинуть что-то с места на место в абстрактной мозаике Как говорил Жан Бодрияр в «Симулякрах и симуляции», описывая этот новый порядок, как он его назвал, гиперреального медийного капитализма, «мы живем в мире, где существует все больше информации и все меньше смысла». Так ли, по большому счету, велика разница между мной, который смотрит телеканал «Дождь» и HBO, и кем-то еще, кто смотрит, например, НТВ, а также тем, кто смотрит «Первый» и тем, той, кто смотрит «Домашний» если всем нам при этом не досуг порефлексировать самих себя. Можно, наверное, успокоиться тем, что разница между мной и ними состоит в некой гипотетической потенции, мол, я бы еще мог то-то и то-то, а эти уж точно нет, ни Витгенштейна, ни Губайдулину, ни Джойса с Кавкой не осилят. Да уж, были когда-то и мы рысаками. Надо признать, что именно этой нашей гипотетической потенцией мы себя и успокаиваем. Мол, если бы да кабы, мы бы еще ого-го. Но разве это серьезно? Вот так, положа руку на сердце. Чудесный самообман. Как говорит одна моя хорошая знакомая, в приюте для убогих с такими номерами выступать. Мы располагаем эту потенциальную потенцию, этот намек на тенденцию, исключительно в сослагательном наклонении, то есть в другом времени. А сейчас мы в складке. Это и есть она самая его, времени, складка. И даже если бы мы и решились на эту гипотетическую рефлексию, чего такого индивидуального мы бы в себе обнаружили? С волосами положим все понятно. А как со мной-то? Как с пресловутой личностью? Понятно, что чтобы идентифицировать себя с самим собой, нужно иметь еще что-то, по крайней мере то, от чего я буду отличаться. Короче говоря, мне необходимо видеть некое отличие от других, чтобы ощутить собственную инаковость, особенность. И уже в рамках этой инаковости, особенности, я смогу определить, самоидентифицировать самого себя. Но, как мы говорили, здесь неизбежно возникает проблема – Как в многоликой бездне отличий меня и других от строения ушных раковин до музыкальных и политических представлений, ни одно из которых не является хоть сколько-нибудь определяющим, фундаментальным. Увидеть это различие. Раньше, когда индивид мог идентифицироваться с некой группой, противопоставленной другим, другой группам, мы, советские люди, они капиталисты, мы хорошие, они плохие. Время рождалось в идеологической борьбе. Мы накачивали свою идентичность, ощущая ее качество, ее вес, постоянно сверяясь с тем, что происходило с нашим условным противником. Теперь же это попросту невозможно». При всей очаровательности идеи экономики символического обмена, сформулированной профессором Александром Борисовичем Долгиным в одноименной книге и обещающей нам гуманитарную консолидацию общества по интересам, данность нашего с вами бытия, к сожалению, не отражает оптимистичности этих прогнозов. Скорее эффект подстраивающихся под нас современных технологий оказывается обратным, деиндивидуализирующим, Информация, как и все, что связано с медиа, это, разумеется, бизнес, у которого, как известно, лишь две задачи Как можно больше произвести и как можно больше продать Но чем обширнее производство, тем сложнее заинтересовать публику В результате мы сталкиваемся здесь с двумя маркетинговыми стратегиями Топы и принудительные рекомендации Топы — это самые разнообразные рейтинги, подталкивающие покупателя, потребителя информации выбирать «лучшее» в кавычках из огромного множества произведенного контента. Принудительная рекомендация – это активное предложение потребителю определенного контента, который по тем или иным признакам совпадает с тем контентом, который он уже выбрал или выбирал прежде. Любой поисковик, будь то Google, Яндекс или YouTube, равно как и любой интернет-магазин, хоть Amazon, хоть Озон, хоть Чебурашкиру, не только продает нам продукт, он параллельно с этим еще и собирает о нас информацию. Что мы покупали, смотрели, читали, слушали и так далее. И ориентируясь на этот массив данных, делает нам новое предложение. Множество новых предложений. Вы купили то-то. Вас может заинтересовать и это. Те, кто смотрели то, что смотрели, вы смотрели также и... Разумеется, никаким индивидуальным подбором не надо заблуждаться, здесь и не пахнет. Ситуация как раз обратная. Как итог мы смотрим одно и то же. Сначала выбираем из топов одно и то же, то, что в топе, а потом, основываясь на этом нашем выборе, нам предлагают то, что может нас заинтересовать, то есть всем потребителям, по сути, одно и то же. В перестроечные годы некая НПО-альтернатива рекламировалась гениальным в своей логической безукоризненности слоганом «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». И мы не робщим потому что именно этот подход позволяет нам находиться в тренде, потреблять то, что потребляют все остальные, а также максимально социализироваться. Потребив тот же контент, что и все остальные, у меня есть о чем с ними поговорить. Мне, с другой стороны, легче их понять, и в конечном итоге я не чувствую себя социально ущербным. Таким образом массмедиа полностью оправдывает свое название, как «Медиа масс». Поскольку мы формируемся тем, что мы потребляем, неважно на биологическом или на социально-культурном уровне, в результате мы представляем собой весьма и весьма однообразную массу вне действительных индивидуальных различий. Это та самая черная комната, которая образована исключительно самими черными кошками. И о каком фоне для рефлексии моей фигуры может в таком случае идти речь? Нелепо думать, что мы можем найти себя просто так, безотносительно к окружающему нас миру, не соотносясь с ним, через игру тождеств и различий. Как нельзя вытащить себя за волосы из болота, так нельзя вынуть себя из мира, не оттолкнувшись от чего-то в нем. Так или иначе, мы даны себе через соотношение с чем-то внешним, а потому рефлексия это вовсе не простое погружение внутрь себя, на одиноком батискафе, в беспросветность Марианской впадины. Напротив, Это как раз выход за пределы себя, взаимодействие с чем-то абсолютно другим, инаковым. Поэтому, если я не вижу собственных изменений, проблема не всегда именно во мне. Изменения во мне как раз, быть может, и происходят. Эта специфическая слепота может быть обусловлена спецификой, способом моих отношений с внешним миром. Если я меняюсь, но не осознаю этого, то вполне возможно, я просто выпал из продуктивных отношений с внешним миром, и поэтому в каком-то смысле стою на месте. Потерялись корреляционные связи моего процесса с иными процессами, мы не синхронизируемся, не координируемся, и я останавливаюсь.